Второй пнул ногой листву и обречённо вздохнул. И уже Рэдзинч так ненавидит древних, что готов пожертвовать источником собственной силы. Не в этом дело, Тэрдён протёр ладонью воспалённые от усталости глаза. А в чём? В равновесии. Дзинч жертвует своими силами не ради нас, а ради хаоса. Если хаос победит, итог будет тот же. Игра окончена. Зинч мудр, как древний змей. Что остальные демоны хаоса этого не понимают, ещё как понимают. Но правила есть правила, и эти правила можете изменить только вы, а для этого вам нужны недостойные принципы. Следите за ходом моих рассуждений. Магнифику резко развернулся и вошёл в дом. Почему ты хочешь уничтожить древних?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 над лапами чудовища засверкали электрические разряды и сильный порыв холодного ветра взметнул сухую листву к небу. Зинч, больше не обращая внимания на людей, двинулся с мёртвым телом по улице прочь от пустого дома. Куда он пошёл, спросил второй. На северной окраине его слуги соорудили большой погребальный костёр из всех найденных в городе книг, сообщил профессор. А кто эта женщина? Мать библиотекаря, которого убили во время штурма Праги, она лишилась разума и ослепла от горя. Бедная женщина считала Дзинча своим спасшимся сыном, и Дзинч со временем стал считать также, безумея, одна из сторон изменения. Вы хотите сказать, что демон искренне верит в это? Более, чем искренне, подтвердил Тардион. Пожалуй, это единственное "Но что он верит?" "Надо попытаться разуверить его", отчаянно предложил Магнификус. "О мой прямой друг", опять положил ему на плечо руку профессор. "Лишать веры это компетенция седьмого уровня. Тут мы бессильны. Пройдёмте к вашей карете. Наола, наверное, вы уже волнуется". "Так битва будет или нет?" спросил второй, входя за своим проводником в паровое облако. И еще какая заверил его тот мир содрогнется. Обратный путь у них занял также очень немного времени. Судя по всему, все эти фокусы с природными катаклизмами были своеобразным прикрытием незаметного для остальных перемещения Магнифуса и Тордиона в район Прага. Надо бы на досуге обучить суперфераста всем этим забавным фокусам, мелькнуло в сознании молодого человека. Теоретическая часть это прекрасно, но практическая полезно. Когда они оказались у кареты, выяснилось, что усилиями рыцарей Абхараша и охраны Торгрима над земляными расколами уже были сооружены деревянные настилы.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 Нужно посоветовать Карлу Францу отправить на изучение этих мест специалистов в данной области, пока трагедии не случилось. Мы ещё легко отделались, заявил король Феникс и направился помогать своим людям переправлять карету новобрачных по деревянному настилу на другую сторону. Вслед за ним к магнификусу подошла Наола. "С тобой всё в порядке?" спросила она, поглядывая на Традиона. "Вас не было 10 минут. Я боялась, что вы свалились в трещину."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 Логично, что господин Корстин волнуется, а когда люди волнуются, у них появляется нездоровый аппетит. В случае с вашим папой это совсем не кстать. После доставки кареты на нормальную дорогу молодые люди сели в неё вместе со стадионом, и свадебный кортеж двинулся дальше.